Глава 19. Человек. На мою спину обрушился дождь. И я открыл глаза. Я лежал на животе на твёрдой земле и щекой прижимался к чему-то, по ощущениям напоминавшему брусчатку. Вода пропитала волосы и одежду. Судя по тому, что я промок насквозь, Округлые мелкие камешки впечатались в лицо. Моё тело провело в таком положении немало времени. Вздрогнув, я приподнялся на локтях и попытался оглядеться, несмотря на ливень, только бы определить, где нахожусь. Перед глазами из-за непрекращающихся осадков всё расплывалось. Однако я различил усеянный растительностью зелёно-серебристый пышный сад. Тропинки, усыпанные брусчаткой, извивались между маленьких кустов и насаждений. А деревья покрупнее обхватывали края высоких оградительных стен. Поодаль, в нескольких метрах, в пустой бассейн Выплёвывал в воду мраморный фонтан. Но хлиставший с неба поток заглушал звук падающих капель. Деревья вокруг меня сверкали, залитые дождём. А стоило ветру всколыхнуть их ветви, и тысячи листьев превращались в подобие острых ножей. У ног по земле Причудливо изгибаясь, ползли провода. Они вились вокруг стволов и светились, как неоновые вывески. А фонарные столбы, в сумерках мерцавшие желтым светом, торчали прямо из почвы и рядами окаймляли узкую дорожку. Я развернулся и увидел нависавший надо мной гигантский замок из камня, стекла и стали. Его спилы и башни пронзали облака. Ошеломлённо моргнув, я силился переварить увиденное. Я вернулся в железное королевство. Скрученные металлические деревья, тянувшиеся по земле провода, замок из камня и стали. В другом месте они находиться не могли. А дождь Сердце пропустило удар, и я повернулся лицом к нему. Вода лилась чистая и незамутнённая, некислотная и разъедающая плоть. Хотя прежде железное королевство до того, как Меган стала королевой, омывали только такие потоки. Но если я не ошибался, и на самом деле пребывал в железном королевстве, Я глубоко вдохнул. Наполнил лёгкие зябким и сырым воздухом. Задержал дыхание и стал ждать. Ничего. Ни тошноты, ни боли. Вступив под крону полупроливного железного дерева, я положил ладонь на его ствол и по привычке напрягся. Металл под пальцами оказался прохладным и влажным. но вовсе не обжигающим. Мои губы непроизвольно растянулись в широкой улыбке. И я закружился, радуясь саду, поместью и всему вокруг. Откинув голову, раскинул руки и испустил победный крик. Тут же эхом отразившийся от стен замка. Я находился в железном королевстве без амулета. без любой другой защиты, и по-прежнему ничего не чувствовал. Железо не имело надо мной власти. Я был человеком. Я победил. За спиной раздался громоподобный лай, и я развернулся на месте, заметив, как ко мне под дождем, склонив голову, мчится мохнатое создание. На мгновение я решил, это волк. Но затем рассмотрел в нём собаку. Огромную немецкую овчарку с гигантскими лапами и лохматой взъерошенной шерстью, колосящейся под падавшими с неба каплями. Пёс остановился в паре шагов от меня и, опустив морду, зарычал, обнажая свои острые белые клыки. Я улыбнулся и присел, чтобы смотреть ему прямо в глаза, не обращая внимания на предназначавшийся мне оскал. Привет, бо. Поздоровался я тихо. И я рад тебя видеть. Собака изумлённо моргнула и при звуке своего имени дёрнула ушами. Она смотрела на меня с подозрением и словно только начав узнавать вторгшивася в сад непрошенного гостя, неуверенно махнул хвостом. Во! послышался голос, разнёсшийся эхом под дождём. И моё сердце, резко заколотившись, подскочило к горлу. Я не двигался, пока голос подбирался всё ближе. Ты где, мальчик? Снова гоняешься за гремлинами? Бо, счастливо залаял. Развернулся и помчался на знакомый голос, громко шлёпая по образовавшимся лужам. Совсем скоро у створки ворот, изучая сад в поисках пропавшей собаки, появилась она. И у меня спёрло дыхание. Правление королевством её ничуть не изменило. Она по-прежнему носила потёртые джинсы и футболку. Её длинные волосы свободно рассыпались по плечам. Но она светилась мощью, и даже под ливнем казалась настоящей, осязаемой и неподражаемой, а ещё невероятно прекрасной. Боб подбежал к ней, разбрызгивая воду. Она похлопала себя по коленям, призывая пса, и почесала его за ушами. После чего бо огленулся на меня, завилял хвостом, и она подняла глаза. Мы посмотрели друг на друга, и оба застыли. Я увидел, как она одними губами произнесла моё имя, хотя из её рта не вырвалось ни звука. Бо мотал головой, то ращаясь то на меня, то на неё. скулил и мордой тыкался ей в руку, пытаясь вывести её из ступора. Она встала и направилась ко мне, не взирая на дождь, остановившись всего в паре сантиметров. Я посмотрел в сосредоточенные сапфировые глаза железной королевы. Моё сердце рвалось из груди. "Эш!" выдовила она. запнувшись, словно сомневалась, настоящий я или наваждение. Ты здесь? Как? Её голос окреп, она пришла в себя и отпрянула. Нет. Ты не должен. Тебе нельзя здесь находиться. Я велела не возвращаться. Железо, потянувшись, я взял её за руку, чем вынудил замолчать. «Оно не может мне навредить», — пообещал я. «Больше не может». Она глядела на меня с надеждой, подёрнутой лёгкой неуверенностью. И я коснулся её щеки, пока её слёзы смешивались с дождевыми каплями. «Я же говорил, что вернусь», — сказал я. «И отныне я всегда буду с тобой рядом». Нас теперь ничто не разлучит. Как? прошептала она, но я подался вперёд и поцеловал её, претворяя любые возражения. Она резко вдохнула, руками обвела мою талию и прижалась ко мне сильнее. Я стиснул её в объятиях, желая ощутить её тело, которое докажет, что это всё не иллюзия. Я пребывал в Железном Королевстве. Рядом со мной была Мэган. Болайл и плясал вокруг нас, пока с неба лился бесконечный поток. Однако нас не страшила перспектива промокнуть. Мы и не думали двигаться с места ещё очень и очень долго. Когда я очнулся, то боялся открыть глаза, даже просто пошевелиться. На веки давила темнота. И мне не хотелось их размыкать. Меня пугала сама мысль, что я могу их поднять и выяснить, что всё испарилось. Вновь ощутиться на земле испытаний и обнаружить нависающего надо мной хранителя, который раскатистым голосом сообщит, что я не справился. Или хуже того, что мне снился сон. И на самом деле, никаких испытаний я ещё не проходил. Очень осторожно я приподнял веки и напрягся, отчасти ожидая увидеть вокруг каменные стены замка. Я ощутил внезапную вспышку боли. Но реальность застала меня врасплох. Перед взором предстала белоснежная стена. А с противоположной от нее стороны полупрозрачные занавески укрывали большое стеклянное окно. Сквозь зазоры и широкие узоры проскальзывали солнечные лучи. Они заливали устланный ковром пол и падали на кипу влажной одежды, сваленной в кучу прямо у кровати. Кровати, в которой лежал я. Её умлённо хлопал глазами. Пока воспоминания о прошлой ночи всплывали подобно струйкам дыма, туманные и нереальные. За спиной раздался вздох, и что-то коснулось моей спины. Не торопясь и страшась, что вся вырисовывающаяся картина может внезапно рассыпаться, я медленно повернулся. Под одеялом Рядом со мной лежала Меган. Её веки были сомкнуты, а светлые волосы рассыпались по её лицу. Не спеша, Ирванов, вдохнув, чтобы угомонить колотящееся сердце, я решил полюбоваться ею всего мгновение. Это не иллюзия. Всё происходило по-настоящему. Я нежно убрал волосы с её щеки, И ощутив прикосновение моих пальцев, она зашевелилась и распахнула глаза. Ее улыбка осветила всю комнату. «Я боялась, что мне все приснилось», — прошептала она. «Ты не представляешь, как сильно я надеялся, что это не так». Рукой обхватив Меган за затылок, я притянул ее ближе и снова поцеловал. Она кончиками пальцев провела по моей обнажённой груди. И я содрогнулся, практически напуганный тем, как сильно люблю эту девушку. Но ради неё мне пришлось отправиться на край мира и пройти испытания, с которыми не должно сталкиваться ни одно живое создание. И всё же, если бы потребовалось я бы, не задумываясь, повторил свой путь вновь. В сравнении со всем этим возникший в голове вопрос казался пустяковым. Но стоило Меган откинуться назад и посмотреть на меня, как разум опустел. И я занервничал сильнее, чем за все годы бытности зимним принцем. Остаток утра мы провалялись в кровати, предаваясь Лене, наслаждаясь приятным временем припровождением и нежесть в объятиях друг друга, не желая вырываться из нашей неги. А вопрос продолжал маячить на краю сознания. Он преследовал меня, когда мы в полдень наконец выбрались из кровати, лишь потому что слуги робко постучали в дверь, стремясь узнать, всё ли у нас в порядке. Меган велела им принести нам сухую одежду. После чего я натянул тёмные джинсы и футболку. В человеческой одежде я чувствовал себя странно и немного неуклюже. И даже без того постоянно дёргался, не представляя, как подступиться и задать ей этот вопрос. Лишь от одной мысли о нём у меня скручивало желудок. Эй. Мега настороженно прикоснулась ко мне. И моя суть едва не ушла в пятки. Она улыбалась, хотя глядело на меня озадачено. Ты всё утро почему-то нервничаешь. Что-то не так? Сейчас или никогда, Эш. Я глубоко вдохнул. Нет, ответил я и повернулся к ней. Всё хорошо, но я хочу тебя кое о чём спросить. Давай-ка отойдём. Взяв Меган за руки, я потянул её в центр комнаты, на открытое пространство перед занавесками. Она последовала за мной. На её лице всё так же читалось смятение. А потом я остановился и собрался с мыслями. Не знаю, «Как это делается в твоём мире?» Начал я, и она склонила голову. «Я, конечно, такое уже видел, но не уверен, как спросить. При зимнем дворе такие вопросы обычно не задают». Мэган захлопала глазами и слегка нахмурилась. «О чём ты говоришь?» «Я прекрасно осознаю свою роль». продолжал я. Что бы ни случилось, я по-прежнему твой рыцарь. И ничто этого не изменит. Ты правительница этого королевства, а у меня нет никакого желания править. Тем не менее, мне хочется сделать этот человеческий шаг правильно. Я всё ещё буду на твоей стороне, сражаться с твоими врагами. стоять рядом, какие бы препятствия ни возникли на пути. Но меня уже не удовлетворяет роль лишь твоего рыцаря и защитника. Я хочу большего. Я замолчал, глубоко вдохнул, медленно опустил её руки, отстранился и встал на одно колено. Всё это время я пытаюсь спросить Меган Чейс. окажешь ли ты мне честь выйдешь за меня. Глаза Меган широко распахнулись и округлились. И затем её губы растянулись в ослепительной улыбке. Остальной день прошёл как в тумане. Мимо проносились незначительные лица. В воздухе повисло возбуждение и недоумение. Чётко я запомнил лишь один момент. Единственное слово, которое изменило мою жизнь навсегда. Да. Свадьба железной королевы обернулась куда более экстравагантной сенсацией, чем мы ожидали. В сообществе фейри о браках практически не слышали. Самым известным союзом являлось объединение Аберона и Титании, а они принадлежали одному двору. Даже я не понимал, зачем жениться двумлетним монархам, но подозревал, что одной из весомых причин стала власть, впрочем, как и всегда. Но как только мы объявили, что Железная Королева выходит замуж за бывшего Зимнего Принца, Новость привела всю Небыль в замешательство. Другие дворы засуетились, пустились шушукаться и интересоваться друг у друга, что происходит. Слухи начали распространяться как пожар. Мы с Меган решили создать альянс ради власти. Железное королевство намеревалось расширить свою территорию. Я был шпионом Мэп. засланным в железное королевство с целью заключить союз с зимним двором и выступить против летнего. Абирон даже попытался помешать свадьбе, заявив, будто законы лета и зимы запрещают браки между дворами. Разумеется, когда об этом услышала Меган, она спокойно объяснила летнему монарху, что она правительница железного королевства на своих владениях может поступать как ей заблагорассудится. К тому же я больше не носил титул зимнего принца. А потому ей не составило труда взять эти законы и протереть ими пыль. Несмотря на это, сама свадьба стала колоссальным событием. И на ней присутствовали представители всех трёх дворов. Человеческая семья Меган, конечно же, прийти не могла. Я сомневался, что хоть один из них сумел бы сохранить рассудок. Однако согласился на маленькую скромную церемонию в мире людей, куда мы пригласим её близких. Я не видел смысла в проведении двух свадеб. Но Меган настояла. заявив, что её родные тоже хотели бы посмотреть, как она выходит замуж. Поэтому у меня не осталось выбора, кроме как уступить. Настоящую свадьбу мы устроили в диком лесу. Ведь у других дворов не вышло бы явиться в железное королевство, не заполучив отравления и ожоги. От того фейри трёх дворов Собрались в роще, устланой полевыми цветами, и под кроной поистине массивного дерева мы с Меган заключили брак на глазах лета, зимы, железа и всей неба. Человеческие свадьбы не имели ничего общего с церемониями фейри. По крайней мере, те, что мне довелось узреть за долгие годы своей жизни. Я нарядился в чёрно-серебристую форму зимнего принца, что была на мне в тот день, когда я давным-давно впервые встретил Меган на Элизиуме. И хотя я уже не принадлежал ни благому двору, мне хотелось, чтобы все помнили: я прежний Эш, которому самое место здесь, в Небале. Мепы зимний двор заняли места за моей спиной. и я чувствовал исходивший от них холод даже цветы вокруг меня покрылись настом на противоположной стороне гордо высились абирон титания и летний двор они глядели на зиму поверх разделявшего их алтаря а каемляли разношёрстную компанию железные фейри третий двор фейриленда Гремлины и лесные нимфы носились по траве между деревьев, без остановки рыча и шипя друг на друга. Железные рыцари в металлических, отполированных до ослепляющего блеска доспехах стояли недалеко от алтаря по стойке смирно. А напротив них находились сиды летнего и зимнего дворов, следившие за процессом. На мгновение я поразился невозможности всего происходившего. Ещё не так давно железные фейри считались самой смертельной угрозой, какую только не быль знала. Никто и не думал сохранять им жизни, тем более терпеть их близкое присутствие на общей территории, вроде дикого леса. Но взглянув на лица собравшихся здесь лета зимы, и железо я ощутил проблеск надежды чтобы сломить лёд между тремя дворами потребовалась одна упёртая летняя принцесса получеловек и древнее пророчество но у неё получилось будет не просто и придётся приложить немало усилий но вдруг нам всем наконец удастся сосуществовать в мире Движение в толпе привлекло моё внимание. Прямо напротив, на стороне благого двора, среди прочих гостей возникла знакомая рыжая макушка. Отсалютовала мне и одарила дьявольской ухмылкой. Я еле сдержался, лишь бы не сморщиться. С момента объявления о свадьбе мы с пакем не слишком часто общались. И пускай он этого никогда не показывал, я подозревал, что это может стать для него испытанием. Меня не покидала мысль, что великий шутник припас для нас несколько сюрпризов. И вечеринка после церемонии рискует пойти не по плану. Я лишь таил надежду, чтобы какая бы дикость на ней не творилась, она не закончилась бунтом, с последующим кровопролитием. Но когда заиграла музыка, я забыл обо всём на свете. Я не думал ни о толпе, ни о дворах, ни об их бесконечных дрясках. Не видел Пака, Мэп Оберона, Титанию или железных фейри. Я видел только её. Меган в своём длинном белоснежном платье, выглядело потрясающе расшитое яркими серебристыми украшениями оно сверкало на свету словно звёзды её волосы под фатой были собраны наверху лишь несколько вьющихся прядей не спадало из причёски и ласкало обнажённые плечи за ней белый волнующийся сирекой тянулся атласный подол которой по траве несли три старьёвщика. Удочеривший её человеческий отец Пол держал её под руку. Его ещё не познавшее старение лицо светилось от гордости и едва заметного страха. Когда трубачи затрубили, а рыцари подняли свои мечи, окружавшие нас Фейри завыли. Их голоса слились в одну радостную какафонию, и по лесу, сотрясая воздух, разнеслось громкое эхо. Невеста подплыла ко мне ближе и посмотрела на меня сквозь фату. Наши взгляды встретились, и я едва мог дышать. Вот и всё. Это происходило на самом деле. Меган поднялась на пьедестал, Встала рядом со мной. И на моём лице непроизвольно появилась улыбка. Она улыбнулась мне в ответ. И один краткий миг мы не двигались, просто не отводя друг от друга глаз. Воющие эфиры, взгляды лета, зимы, железа и гудящие трубы испарились. Во всём мире остались только мы вдвоём. Затем Грималкин вскочил на старый пенёк между нами и вздохнул. «Всё ещё не вижу смысла в этом спектакле с проведением смехотворной церемонии, но так и быть!» Кэйджи зевнул и уселся. «Из всех услуг, что меня просили оказать, это, пожалуй, пока самое утомительное. Так, может, быстрее со всем покончим?» Гри Малкин выпрямился и повысил голос, каким-то образом сделав так, чтобы его слышала вся толпа. Мы все здесь сегодня собрались, начал он зычно. Чтобы стать свидетелями заключения союза этой пары посредством абсолютно бесполезной и претенциозной церемонии, брака сочетания по причинам выше моего понимания они решили объявить о своей любви официально и грималкин меган вздохнула и продолжила улыбаться пускай сделано и нетерпеливо хотя бы на этот раз можешь пожалуйста не быть засранцем кот повёлухам Я чувствовал, что на самом деле его происходящее очень даже радовало. Ничего не обещаю, железная королева. Он фыркнул и уставился на меня. Вы подготовили свои клятвы. Мы оба кивнули. Слава небесам. Под жёстким взглядом Меган он невозмутимо моргнул и важно кивнул. Что ж, ладно. Давайте же их послушаем. Начинай, когда будешь готов, принц. Я взял Меган за руку, медленно вдохнул и начал произносить свою клятву. Меган Чейс. Приступил я, посмотрев ей в глаза. Отныне я клянусь быть тебе мужем и рыцарем. находиться рядом и поддерживать, когда не сможет больше никто. А также защищать тебя и твоё королевство всеми имеющимися у меня силами до конца своей жизни. Клянусь быть тебе преданным и любить тебя до того дня, когда моё тело испустит последний вздох. Потому что ты обладаешь не только моими сердцем и разумом, И ещё в твоей власти моя душа. Меган одарила меня ослепительной улыбкой. А на её глаза заф атои навернулись слёзы. Эш протянула она, и пусть не произнесла его вслух, я услышал в её голосе эхо своего настоящего имени. Я могу находиться здесь сегодня только благодаря тебе. Ты всегда был рядом. Никогда не колебался и защищал меня, не задумываясь о себе. Ты стал мне наставником, моим рыцарем и единственной любовью. Теперь пришла моя очередь давать тебе обещание. Она взяла мою руку, и её голос зазвучал мягко, но уверенно. Сегодня Я клянусь, что мы с тобой никогда не разлучимся. Обещаю, что всегда буду на твоей стороне и не отступлю ни перед какими испытаниями, что уготовит нам мир. Как трогательно, буркнул Грималкин, почёсывая себя за ухом. Мы оба его проигнорировали, и он, фыркнув, устроился поудобнее. Что ж, ладно. Закончим уже это тошнотворное упражнение. Если кто-то хочет возразить, пускай говорит сейчас, или хранит молчание вечно. И если вы собираетесь возражать, умоляю, приводите убедительные доводы, чтобы мне не пришлось тут торчать, пока вы будете обсуждать ваши проблемы. Я ощущал, что правителям обоих дворов не терпелось вставить своё слово. В воздухе повисли гневные доводы и ярые возражения. Но что они могли сказать? Я не принадлежал зимнему двору. Более того, был смертным, а Меган и вовсе носила титул королевы. У них не находилось убедительных аргументов, в пользу своих мнений. Грималкин прекрасно это знал. А потому, переждав всего пару мгновений звенящей тишины, он поднялся на лапы и громко заявил: "Тогда торжественно объявляю перед свидетелями и дворами, что эти двое отныне и навеки едины, как муж и жена". И да не разлучит их никакая сила ни в Мире Смертных, ни в Фейриленде. Представляю вам королеву и консорта Железного Двора». Он зевнул и с нежностью посмотрел на нас. «Полагаю, сейчас та часть, где ты должен поцеловать Неве?» «Что ж, уже не важно». К этому моменту я уже поднял Фату Меган и притянул её к себе. И под массивным деревом, посреди ревущей и улюлюкающей толпы фейри, я целовал свою новообретённую жену до тех пор, пока всё не испарилось. Время шло, и я потихоньку приспосабливался к жизни при железном дворе. Я начал привыкать к гремлинам, которые носились по замку и таскались за Меган, как преданные псы, однако умудрявшиеся ученять хаос везде, где пробегали. Перестал тянуться за мечом, если к Меган приближалась армия железных рыцарей. Провожающих меня любопытных и подозривающих взглядов со временем становилось всё меньше. пока я не превратился в ещё одного обитателя замка. Железные фейри, как я выяснил, оказались гораздо более организованной группой, нежели фейри лета и зимы. Не считая вечно мятежных гремлинов, они приветствовали приказы. С пониманием относились к рангу, чтили и иерархию и соблюдали субординацию. Я являлся принцем-консортом их королевы. Вторым правителем после самой Меган. От того им приходилось мне подчиняться. Даже Глюк, старший лейтенант Меган, редко задавал какие-нибудь вопросы. Железные рыцари слушались моих приказов безоговорочно. Было странно не остерегаться того, что кто-то внезапно может вонзить тебе нож в спину. Разумеется, Железный двор, как и любой другой двор Фейриленда, полнился своими интригами и политическими играми. Но чаще всего здешние фейри проявляли прямолинейность, обладали деловым подходом к делу и не предпринимали попыток заманить меня в ловушку смертельных словесных забав просто ради развлечения. Как только я это понял, то начал ценить железное королевство намного больше. Особенно когда в качестве смертного обрёл способность делать то, о чём и не мечтал будучи фейри. Вскоре после свадьбы я проснулся посреди ночи и обнаружил, что лежу в кровати один, после чего заметил лившийся свет из смежной комнаты кабинета Меган. Поднявшись, я направился к ней и увидел, что Меган сидела за столом с маленьким плоским экраном, который она носила с собой как планшет. Меня это незнакомое устройство поражало до глубины души. Лёгким прикосновением к поверхности экрана она могла доставать файлы и электронные письма, создавать маленькие или большие картинки, а потом без труда одним щелчком их устранять. Я, конечно же, решил, будто подобные манипуляции совершались с помощью железных чар. Хотя когда упомянул об этом предиоде, эльфи-хакере, заправлявшем компьютерными системами замка, тот расхохотался так истерично, что не мог ответить. Отчего мне пришлось уйти, справляясь с раздражением. «Эй!» — позвал я, приобняв её рукой из-за спины. «Чем занимаешься?» Она на мгновение остановилась, головой прижалась к моему предплечью, а потом потянулась к ушам и вытащила из них тонкие белые проводки. «Проверяю журнал путевых заметок на день. Похоже, у шестерёночных гномов...» Проблемы с похищениями в подгорье. Придётся поручить Глюку выяснить, что там происходит. Диот просит запретить гремлинам входить в помещения для обеспечения безопасности. Говорит, не может думать, пока они носятся и врезаются во всё вокруг. Она вздохнула и откинулась на стуле, рукой обвивая меня за шею и с другой при этом не выпуская планшет. Ещё пришло тонна обращений с северных территорий. Говорят, рыцари зимнего двора создают проблемы. Нападают на местных с этой стороны границы. По всей видимости, нам с Мэп нужно переговорить. Забавный получится разговор. Она снова вздохнула и на этот раз положила планшет на стол. Я уставился на бегущие по экрану слова. И не мог понять ни одного слова, хотя язык, на котором они написаны, прекрасно знал. Меган покосилась на меня, и её губы расплылись в озорной ухмылке. Возьми. Встав, она схватила со стола плоский экран и протянула его мне. Бери. Я покажу тебе, как он работает. Я отпрянул и попятился. Посмотрев на планшет так, словно тот был ядовитой змеёй. Зачем? Эш, ты теперь человек? Мегану улыбнулась и продолжила предлагать мне экран. Тебе больше не нужно бояться этой штуки. Она тебе не навредит. У меня нет железных чар, ответил я. У меня оно работать не станет. Анна только рассмеялась. Чтобы с ним работать, не нужны никакие чары. Это не магия, а обыкновенная техника. Ею может пользоваться любой. Ну, уже бери. Она потрясла устройством в моём направлении. Хотя бы дай ему шанс. Я вздохнул. С невероятной осторожностью взял незнакомую вещь. до сих пор не способный избавиться от ощущения, что мою руку при прикосновении к металлу пронзит обжигающая боль. Когда ничего не произошло, я аккуратно ухватился за устройство двумя руками и уставился на экран, не представляя, что делать дальше. Меган скользнула поближе и глянула из-за плеча. До тронси до экрана вот здесь. Вилела она мягко и продемонстрировала процесс своими грациозными пальчиками. Видишь? Здесь у тебя доступ к файлам. А вот так ты можешь вытаскивать картинки и делать их больше. Попробуй. Я подчинился, и к моему удивлению, экран откликнулся на мои неуклюжие попытки и заработал точно так же, как у Меган. Я вытаскивал картинки на экран и увеличивал их. Потом делал маленькими и смахивал прочь, чувствуя, как на лице расплывается глупая, жуткая улыбка. Затем обнаружил на странном устройстве огромную библиотеку файлов, в которой хранилось книг больше, чем я мог себе вообразить. И все они находились в этом крошечном экране. Всего пара прикосновений пальцами и воздух наполнила музыка. Заиграла одна из тысяч песен, которые Меган скачала из сети. Вероятно, я забавлялся с этой штуковиной минут 20, не меньше, пока Меган, хохоча, не отняла её у меня, сказав, что у неё остались незавершённые дела. Теперь понимаешь? Обратилась она ко мне Покая не охотно протягивал экран ей обратно. Быть человеком не так плохо, правда? Она снова села за стол и продолжила работать. Пальцами порхая по экрану, едва не кося глаза от сосредоточенности. А я за ней наблюдал. Вскоре она ощутила моё внимание, взглянула на меня и шутливо приподняла брови. Да, Я хочу такой же, сказал я просто. Она рассмеялась, и на этот раз я широко улыбнулся в ответ. И это было только начало. Человечность давалась мне нелегко, по крайней мере, поначалу. Я всё ещё скучал по своим чарам, по тому, как легко могло двигаться моё тело, по скорости, И силы неблагово наследия. Чтобы не терять навык, мы с Глюком ежедневно устраивали дружеские бои на тренировочном поле под любопытными взглядами железных рыцарей. И хотя я помнил, как управляться с мечом, двигаться с той же быстротой у меня больше не получалось. Манёвры, прежде казавшиеся естественными, Сейчас представлялись либо невероятно сложными в исполнении, либо вовсе невозможными. Безусловно, я сражался очень много лет, и благодаря накопленному опыту ни один рыцарь в бою один на один не мог со мной сравниться. Но я проигрывал глюку гораздо чаще, чем выигрывал. И это жутко расстраивало. Когда-то я был намного способеннее. Но меня беспокоили не только физические ограничения. Мне часто снились кошмары о прошлом. Они терзали меня. И я подрывался посреди ночи, задыхаясь в холодном поту. А призрачные лица пытались просочиться в реальность. Во сне меня преследовали голоса. Они бросались обвинениями. выражали свою ненависть, требовали ответить, почему я живу счастливо, а они умерли. В моих сновидениях лились реки крови. А некоторыми ночами у меня не получалось заснуть, и я просто пялился в потолок, ожидая рассвета. Тем не менее, постепенно, когда я начал забывать о прежней жизни и сосредоточился на новой, Количество кошмаров даже сократилось. Они не прекратились совсем. Но я больше не был тем демоном, источником всех этих ужасов. Я больше не был Эшем, не благим принцем. Я жил дальше. Порой, правда, меня преследовало странное чувство, будто я о чём-то забыл, что моя жизнь с Меган на самом деле не то, чем кажется. И я не могу вспомнить нечто крайне важное. Однако я избавлялся от этого ощущения, убеждая себя, что таков процесс становления человеком. Но чувство всегда возвращалось. Дразнило меня. Походило на воспоминание, которое почему-то никак не объявится. Не взирая на это, Время в железном королевстве шло своим чередом. Меган правила, не встречая противодействия. И настолько умело маневрировала в лабиринтах политических игр Эйри, словно была для этого рождена. А я погружался в мир технологий. Изучал лептопы, мобильные телефоны, компьютерные игры, программное обеспечение. В итоге постепенно забывая о своей прежней натуре фейри, о чарах, скорости и силе, я привык быть человеком и уже даже не мог вспомнить, как чувствовал себя прежде.